Глава 11 Где-то на реке раздался гудок буксира. Два раза, потом еще два раза. Звук эхом отразился от стальных бортов кораблей, и его источник уже нельзя было определить. Он стал печальным воем, наполнившим жаркую ночь. Билли Чун на мокром матраце, уставившись в темноту. Сна ни в одном глазу. У дальней стены хрипло дышали спящие близнецы. Снова раздался пронзительный гудок. Почему он просто не схватил вещи и не убежал из квартиры? Он мог бы сделать это очень быстро. Почему этот здоровяк появился именно тогда? Он правильно сделал, что прикончил его, такого болвана. Ведь это самооборона, не так ли? Он первым напал на Билли. Одно и то же воспоминание повторялось снова и снова, как закольцованная пленка в проекторе. Взмах ломиком, жирное красное лицо. Потом он опускает железный пруд, и из головы появляется тоненькая струйка крови. Билли метался в кровати, мотая головой из стороны в сторону и хватая себя за грудь. Неужели каждая ночь будет такой же? С жарой, потом и воспоминаниями. Бесконечно. Если бы он тогда не пошел в ванную. У Билли вырвался стон и замер. Он сел, закрыл лицо руками и давил пальцами на глаза так сильно, что в темноте поплыли красные круги. Может, попробовать сейчас грязи? Он купил ее как раз для такого случая за два доллара. Возможно, сейчас самое время. Говорят, что к ней нельзя пристраститься. Врут, наверное. Он провел рукой в темноте по армированному кабелю на стальной стене и нащупал распределительную коробку. Грязь по-прежнему лежала там. Его пальцы сжали кусок полиэтилена, в который она была завернута. «Попробовать?» Сквозь жару вновь пробился гудок. Билли судорожно сжал кулаки. Шорты валялись у стены, куда он их бросил. Он натянул их и достал маленький пакетик. Он осторожно открыл двери, босыми ногами бесшумно ступил на теплую металлическую палубу. Все иллюминаторы были открыты. Черные слепые глаза в ржавых стенах. В каждой каюте, в каждом кубрике, во всех отсеках спали люди. Билли поднялся на верхнюю палубу, слепые глаза и там смотрели на него. Последний трап вел в рубку, когда-то закрытую на замок, но давно разгромленную двумя поколениями детей. Дверь исчезла, рамы вместе со стеклами сняли соком. Днем это было любимое место для игр у детей Колумбии и Виктории, но сейчас здесь было пустынно и тихо. Из углов резко пахло мочой. Билли вошел внутрь. Сохранилось лишь то, что нельзя было утащить. Стальной столик для карт, привинченный к стене, корабельный телефон, штурвал без половины рукояток. Билли осторожно раскрыл пакетик с грязью на столике и взял щепотку серой пыли, едва видимой при свете звезд. Как это называется? ЛСД? Все равно гадость, потому ее и называют грязью. С этой штукой смешивают что-нибудь еще, чтобы лучше брало. Нужно принять все это, чтобы ощущения были достаточно сильными. Он видел, как сам-сам и другие тигры нюхали ее, но сам никогда этим не занимался. Как они это делают? Он поднес пакетик к носу, зажал одну ноздрю большим пальцем и сильно вдохнул. В носу страшно защекотало, и Билли зажал нос, чтобы не чихнуть. Когда раздражение прошло, он вдохнул остатки порошка через другую ноздрю и выкинул скомканный пакетик. Никаких ощущений не было. Вообще никаких. Мир оставался тем же самым, и Билли понял, что его надули. Два доллара коту под хвост. Он выглянул из окна, и по лицу у него потекли слезы вперемешку с потом. Он плакал и думал, как хорошо, что сейчас темно, и никто не видит его плачущим ведь ему уже целых восемнадцать лет. Грубый металл оконной рамы под пальцами казался ему маленькими горными пиками и долинами. Зазубренный, гладкий, ровный, твердый. Он наклонился и провел по нему пальцами. От прикосновения у него по спине пробежали мурашки наслаждения. Почему он никогда не ощущал этого прежде? Он высунул язык, и сладко металлический, грязный привкус показался ему восхитительным. А когда он коснулся металла зубами, возникло ощущение, что он откусил кусок стали, большой как мостик. Весь мир заполнил гудок парохода. Он показался Билли музыкой. Он широко открыл рот, чтобы лучше ощутить ее вкус. Неужели это прогудел пароход? Темные силуэты рангоутов, мачт, проводов, антенн, вант, труб, шлюпок двигались вокруг него, танцуя на фоне черного неба. Они уходят в море, конечно. Но он всегда знал, что так и должно быть. А сейчас самое время. Он дал сигнал в машинное отделение и ухватился за штурвал. Деревянные рукоятки были такими круглыми и гладкими, Поворачивая его, он направлял корабль сквозь нагромождение черных остовов. И весь экипаж был наготове. Отличный экипаж. Он шепотом отдавал команды. Они слышали его, даже если бы он произносил команды про себя. Он утер нос. Они находились внизу, занимаясь тем, чем занимается отличная команда в то время, когда он ведет судно. Они о чем-то перешептывались. Он слышал, как кто-то спросил... «Все на месте?» Ему ответили, «Да, сэр». Это было приятно слышать, и он видел, как его команда двигается по палубе и вверх, и вниз по трапам. Штурвал в его руках был большим и сильным, и он медленно поворачивал его, продвигаясь между другими кораблями. Свет, голоса, внизу, люди, на палубе. «В комнате его нет, лейтенант». Он смылся, услышав наши шаги. Возможно, сэр, но я расставил людей у всех люков и трапов, и на мостиках, что ведут на другие корабли. Он должен быть на борту. Его мать сказала, что он лег спать вместе со всеми. Мы найдем его. У нас здесь столько людей, что не поймать какого-то мальчишку. Ищите его. Так точно, сэр. Ищите его. Кого? Его, конечно. Он знал, что люди там внизу, полиция, и им был нужен он. Они нашли его, но он не хотел идти вместе с ними. Только не сейчас, когда он в таком состоянии. Неужели эта грязь привела его в такое состояние? Восхитительная грязь. Надо будет достать еще грязи. Он очень многого не знал, но единственное он знал наверняка. У полицейских грязи нет, и они ее не дадут. Никакой грязи. Поручни заскрипели, тяжелые ботинки поднимались по трапу на мостик. Билли залез на стальной столик, а оттуда выбрался через окно наружу. Это было проще простого, и он по-прежнему чувствовал себя отлично. «Как воняет!» — произнес чей-то голос. «Его здесь нет, лейтенант! Обыщите все! Он должен быть где-то здесь!» Ночной воздух был таким плотным, что трудно было двигаться. Он решил перелезть на другой корабль. Добравшись до дымовой трубы, он начал карабкаться по стальным тросам наверх. «Ты не слышал ничего там наверху?» Последний трос и вершина, и черная пасть трубы. Дальше двигаться было некуда, только внутрь, и он пощупал рукой пустоту. Его ноги скользнули, и он свалился в длинный черный туннель. Падая, он зацепился за какой-то выступ, неровный и ржавый. Он вскарабкался на этот выступ и взглянул на небо. Голоса превратились в невнятное бормотание. Он никогда не видел таких звезд. Неужели это новые звезды? Они были разноцветными. Таких цветов он никогда в жизни не видел. Вдруг у него судорогой свело ногу. Голоса умолкли. Судорожно вцепившись онемевшими пальцами в металл, он представил себе, как падает вниз в бесконечный темный туннель. Из последних сил, выпрямив ноги, он выпал снаружи. «Если ты родился на корабле и живешь на корабле, он становится для тебя таким же нормальным миром, как улицы или что-либо иное». Билли знал, что если забраться на нос корабля, повиснуть на нем и прыгнуть, то можно приземлиться на корме соседнего судна. Существовали и другие способы перехода с корабля на корабль, помимо трапов и мостиков, и он пользовался ими машинально, даже в темноте, выбираясь на берег. Он почти достиг цели, как вдруг ощутил боль в босой ноге. Он наступил на ржавый трос, и в ступню впились конзы металлической проволоки. Он сел, прислонился к поручням и попытался вытащить ее на ощупь. Внезапно он почувствовал, как его стало сотрясать дрожь. Он помнил все и знал, что сделал, но только сейчас до него начал доходить истинный смысл произошедшего. Полиция его обнаружила и выследила. И только по счастливой случайности он оказался в трубе и не попался им. Они его искали, и они знали, кто он такой. За темными силуэтами города вставало серое небо. Он добрался до берега у самой границы корабельного городка. На двадцать третьей улице виднелись фигуры поздних прохожих. Он спрыгнул на причал и побежал к складам. Маленький, перепачканный в саже. Босой и испуганный человечек. Тьма поглотила его.